Глава шестая. Следующие несколько недель прошли спокойно. Для нас, штурмовиков. Сначала, первую неделю после операции «Морозное утро», наша длань, отведенная в тыл, принимала пополнение взамен безвозвратно выбывших парней. А выбила многих. На построение, общем, где присутствовали все пилоты, Техники и остальные, причастные к летному делу, коробки истребителей и перехватчиков больше походили на решето, где пустые места оставлялись не вернувшимся из вылета парням. Зрелище было гнетущее. Не помогли ни награды, которыми нас осыпали, ни пиво, которым в тот день я накачался от души, поминая погибших. Да уж, наградили по полной. Моё серебряное крыло стало золотым, добавив подвеску, где в венке резных листьев красовался силуэт корсара с гипертрофированно длинными стволами. Притерпел изменения и шеврон за бои в пустоте. Теперь обзавелся тонкой золотой каймой за два десятка побед. А по краям появились два стилизованных транспорта, символизировавших победу над этим типом врага. «Мои мальчишки!» которым тоже достались награды, прямо-таки лопались от гордости. Бронзовые крылья с штурмовиком, правда, без венка. Шеврон с серебряной каймой и транспортами. Их восторгом не было предела. В отличие от меня. Протестовал ли я? Еще как. Сразу после награждения, когда распечатал в каюте конверт со всей этой мишурой. Цеплять не стал. Сунул обратно и пошел искать кальтуса. Для беседы. Вдумчивой и неспешной. Его я нашел в баре, спасибо порученцу, на свою беду попавшемуся мне на палубе старших офицеров. Особо ломаться парнишка не стал, да и как станешь, когда тебя, спешащего куда-то по своим делам, хватают за отвороты мундира, да впечатывают спиной в стенку так, что деревянные панели декоративной обшивки начинают трещать, готовясь разломиться на части. Для полнотой картины добавим мои красные глаза, запах перегара и не слишком дружелюбное выражение лица. Да ладно, чего тут приукрашивать. Выражение в тот момент у меня было... Было... В общем, оно было. И было такое, что встречавшиеся мне на пути члены экипажа предпочитали проскочить мимо избегая встречаться со мной взглядом. Ну а порученец проскочить не смог. И на мой вопрос «Где Кальтус?» лишь пискнул пробар зеленое пламя, расположившийся палубой выше и открытый только для старших офицеров. Благодарить его я не стал. Ему хватило и того, что я оставил его в покое. В общем, плохое у меня было настроение. Палуба... Определенная как место отдыха старших офицеров корабля встретила меня прохладным, полным свежести воздухом, ковровой дорожкой под ногами, батальными полотнами на стенах и тишиной. А еще тут был пост охраны, расположившийся прямо рядом с лифтом. Так что стоило мне вывалиться наружу, как меня приняли два морпеха в парадной форме. «Куда?» Появившийся рядом с нашей троицей офицер в чине капитана оглядел меня, не скрывая неприязни, свойственной любому пехотинцу, когда напротив него появляется представитель любого другого рода войск. Ну да, это же они работают, пока мы где-то там порхаем, да бабло с наградами лопатой гребем. Туда. Мотаю головой вдоль коридора. Конкретно куда? Зеленое пламя. Приглашен? Да. «Угу, два раза. Фамилия?» «Кальтус, допустите вы меня!» Дергаюсь, но ожидаемо безрезультатно. Держат так, что у меня начинают закрадываться сомнения. А это вообще люди? Вон, стоят, не шелохнутся, несмотря на все мои старания. А мундиры чисты. Ни шевронов, ни наград. А раз так, то передо мной салаги, пороха не нюхавшие. «А ну, руки прочь от ветерана!» Подействовала. Капитан морщится, но чуть помедлив кивает, и железная хватка манипуляторов — руками я их конечности назвать не могу — исчезает. — Так вы к Кальтусу? Мундир офицера украшен лишь значком классности, да медалькой, юбилейной, сколько-то там лет мира. Ну да, против меня, обвешанного наградами, выглядит он бледно. К нему. Одергиваю парадку. Ваша фамилия? Поднимает он со стола планшет, начиная сверяться с невидимым мне списком. «Святозаров». «Сожалею». Планшет возвращается на стол. «Вас в списке приглашенных нет». «Так, а Назин такой есть?» «Припоминаю фамилию порученца». «Благо, плашка с его фио только что была перед глазами». «Так ты же не он. Он порученец, а ты пилот». «Он точно не придет». Рот против моей воли кривится в усмешке. И ты тоже, — немедленно мрачнеет капитан. Мне вот только драки в салоне не хватало. — Драки не будет, обещаю. — Не будет? — хмыкает он, обводя меня красноречивым взглядом. — А то я по тебе не вижу. — Ты же сейчас как войдешь, вмажешь. А после, когда старых дрожжей дойдет, вмажешь еще кому-то. «По морде ты ловой. У тебя это прямо на лице написано!» «Не вмажу, то есть...» о приваливаюсь к стене, принимая стереть лицо руками. «Не буду я драться!» «А что будешь?» «Я поговорить иду», — поднимаю голову и смотрю ему прямо в глаза. «О парнях! Тех, что...» «Но ты понимаешь!» «Понимаю», — тихо произносит капитан, отводя взгляд в сторону. Только не могу. Честно. Но не буду я там никому морды бить. Помянуть хочу с Кальтусом. Он их отправлял. Представляешь, каково ему. Сейчас. Когда... Горло перехватывает, и я смолкаю. У меня дежурство через три минуты заканчивается. продолжать смотреть в сторону офицер. Мы сейчас готовятся к сдаче поста будем. Бойцы! Рявкают он на морпехов, поворачиваясь ко мне спиной. «Пост к сдаче дежурства приготовить!» Скользя спиной по стене, шагаю в сторону. Еще шаг, еще. Метрах в пяти от поста отлипаю от стенки и, одернув китель, неспешно бреду в сторону широкой двустворчатой двери, над которой висит голограмма дюзы и сторгающий зеленый хвост выхлопа. Обстановка внутри напоминает мне дорогой киношный бордель. Вот что хотите со мной делайте, но впечатление именно такое. Тяжелые темно-красные портьеры, глубокие мягкие кресла в том же цвете, ковры и даже приглушенное освещение. Все именно так, как показывают на экране, подчеркивая элитарный статус подобного заведения. Вот разве что девочек нет. Вместо них, богатые призывно полуодетых, между столиков снуют вестовые, на парадной форме которых нет знаков различий. Кальтуса замечаю практически сразу. Он занял столик справа от входа, и, что сейчас для меня более важно, он сидит один. Подхожу и присаживаюсь напротив, не спрашивая разрешения. «А, это ты?» Подняв руку, он подзывает вестового. «Пиво, два, и закусить». «Я тебя ждал», — продолжает он, не дожидаясь, когда официант исчезнет. «Морду бить пришел. Меня Назин уже предупредил». «Жаловался?» Кивнув официанту, возникшему у стола со всем заказанным, принимаю от него кружку. «Нет, зачем? К чему это? Давай лучше парней помянем». Приподнимаю кружку в салюте, и Кальтус, ни на секунду не задерживаясь, повторяет мой жест. Некоторое время молчим, отдавая дань памяти погибшим, а после я первым нарушаю тишину. Это теперь так всегда? Без воскрешения будет? Разведка говорит, чуть помедлив отвечает он, что подобная технология требует много места. В том конвое, ну, ты понимаешь, о чем я он в сторону. Такая была установка на одном из транспортОВ. Жабы его сами подорвали. Мы поначалу удивились, чего это они так. Транспорт не под атакой был и вдруг взорвался. Ну, разведка туда обследовала обломки, как смогла, и дала заключение о неком весьма крупногабаритном устройстве. Решили, что в транспорте именно блокиратор сигнала был. Вздохнув, он отпил пива за неимением других вариантов. — Понял. — киваю ему, а затем повторяю свой вопрос. — И что? Теперь всегда так будет? Без воскрешения? — Ты чем слушаешь? — начинает закипать кальтус, но быстро осаждает себя. — Извини, нервы. — У всех они. — Ну, да, — задумчиво тянет он. — А по той машине она только в транспортник влезет. «Да и не особо их много, блокираторов этих. Так в разведке считают. А информации, — разводит он руками, — у меня нет». «Ясно», — отпиваю пиво. «Ясно, что ничего не ясно». «Ты мне скажи, ты сигналы с транспортов тех видел, что они сдавались?» Ого Кальтус, опустив голову, Принимается перебирать гренки, отбраковывая поджаренные хлебные палочки одну за другой. «А чего не остановил? Атаку! Там же дети были! Дети!» «Там был враг!» Выбрав одну, он принимается ее рассматривать со всех сторон. «А враг должен быть! Уничтожен! Чего тебе не ясно, пилот?» «Враг? Да. Ребенок? Нет» вырываю гренку у него из пальцев, отбрасывая в сторону. Это ты понимаешь? Понимаю, легко соглашается он. А еще я понимаю, что из головастика вырастет жаба, и что будет эта жаба нашу землю топтать, до да брюха на нашем солнышке греть. Я вообще, понимающий поднимает он голову и смотрит мне прямо в глаза. Много чего понимаю. Парни вот наших что не вернулись, понимаю, родителей их, кому я письма слал, тоже и тебя пьяного пилота, не потерявшего ни одного из своих подопечных, но пришедшего сюда права качать, тоже понимаю, с трудом правда, но понимаю. Несколько секунд мы буравим друг друга взглядами, но я сдаюсь первым, отвожу глаза и встаю. — Пойду я. Устал. Делаю глоток пива, закатывая роскошное кресло к столику. — Ты это, Кальтус? — Не сержусь, — мотает он головой, не глядя на меня. — Все понимаю. — Я не о том. — О чем? В его глазах, поднятых на меня, читаю неподдельный интерес. Чего еще? — Если узнаешь, что... что необычное, дай знать, ладно? «Сейчас все необычное». Кальтос отворачивается, давая понять, что разговор окончен, и я ухожу, оставляя его наедине со своими мыслями. Приняв пополнение, длань, переместившись в новый сектор пространства, занялась новобранцами, уделив на сей раз этому гораздо больше времени. Больше недели все вылеты, кроме тренировочных, и только для истребителей и штурмовиков были запрещены. Отчего мои парни принялись роптать и намеренно задевать новичков, в которых видели преграду на своем пути к славе. Воспитательные беседы и тренировки на тренажерах помогали слабо. Признаюсь, я вздохнул с облегчением, когда по корабельной трансляции раздался сигнал «Слушайте все». А после голос Кальтуса объявил о скором выдвижении в район боевых действий. Дальше пошла работа. И, увы, но мимо нас. Задач, куда следует направлять штурмовики, просто не было. Ну, не бросать же нас в бой против истребителей. Навалятся толпой да заклюют, уворачиваясь от наших неповоротливых туш. Единственное, что нам оставалось, так это ближнее патрулирование. Вот мы и мотались вокруг нашей длани, нарезая круги то так, то эдак, пока наши товарищи сходились с жабьими кораблями. Сидели не мы одни. Точно такая же участь постигла и торпедоносцы, не имевшие подходящих целей. В общем, и мы, и они оказались временно безработными, коротая время в унылых облетах вокруг нашей матки, да сидя в тренажерах, где мы отрабатывали взаимодействие. Военное счастье улыбнулось нам еще неделей спустя, Когда Длань прибыла в одну из систем Кантона Аймис, к второй планете, которой протянули свои лапки наши склизкие враги. Богатая кислородом атмосфера, жаркий климат, обилие воды, редкие хищники это был именно тот мир, за который жабы были готовы сражаться не жалея сил, чем они и занялись, введя сюда свой флот вторжения. Но и человечество не было готово легко сдать такой приятный и уже хорошо освоенный мир. И надо заметить, именно здесь, во второй жабьей, наши противники крепко получили по зубам. Спешно собранные из соседних секторов силы хоть и допустили высадку десанта на поверхность второй, но так размолотили прикрывавшие его силы, что те бросились в бегство, оставив без прикрытия оказавшихся внизу сородичей. Впрочем, особого прикрытия жабам и не требовалось. Оказавшись на поверхности, хочу напомнить, планета была очень и очень влажной. Жабки немедленно растворились в множестве речек, озер и болот, став совершенно невидимыми с орбиты. Что ж, решили в штабах, почесав натертые фуражками лысины, раз не можем с орбиты, выкурим с земли. Пехота вперед! и пехота пошла. Вперед, в стороны, назад. Любая лужа могла оказаться подобием окопа, из которого стоит тебе отвернуться, высунется плоская голова, готовая выстрелить в спину. Еще одним плюсом было количество врагов. Если кратко, то их было много. Но насколько много, не знал никто. Этим фактом откровенно пользовались журналисты, послушав репортажи которых, создавалось впечатление, что наши войска уже перемолотили здесь не один, а добрый десяток миллионов жаб на много столетий вперед удобрив почву планеты телами врагов. Штаб был более сдержан. По их сводкам, должен заметить, весьма осторожным. Количество противников колебалось от 200 тысяч до полумиллиона, что, я надеюсь, вы согласитесь, было весьма значительным числом. На этом плюсы наших противников и заканчивались, уступая место минусам, главным из которых был наш флот, наглухо запечатавший пространство системы. Следствием этого был тот факт, что высаженные на вторую силы оказались без каких-либо пополнений, что в виде подкреплений, что в виде припасов. Но не надо думать, что жабки были готовы вот так просто бросить своих. Конечно же, нет. Попытавшись пару-тройку раз прорвать оборону крупными конвоями, они перешли к тактике просачивания, выбрасывая в пространство системы десятки ложных целей, под прикрытием которых к планете пытались прорваться небольшие караваны из одного-двух транспортов, прикрываемых одним, редко двумя крейсерами. В основном лёгкими. Вот тут, расположившись на высокой орбите, в дело должна была вступать длань, способная своими шустрыми силами перехватить транспорта, прежде чем те войдут в атмосферу. Так придумали в штабе, и наверняка, я в этом уверен, автор этой идеи получил, если и не очередное звание, то блестящую медаль точно. «Ого, его бы сюда!» «Нам эта гениальная идея вылилась в бесконечную, неснимаемую боеготовность. Пилоты, что мы, что торпедоносцев, большую часть времени проводили в кабинах, готовые к немедленному вылету. А их хватало. Бросать своих было у жаб не принято, как и у нас. Вылетали по боевой тревоге мы часто. Сколько раз — понятия не имею. Считать пытался». Но, сбившись не то после седьмого вылета, не то после десятого, забросил это занятие. Спали, ели и прочее тут же, рядом со своими машинами, на тощих матрацах, притащенных сюда по приказу Кальтуса. К чести мальчишек, замечу, не ныли. Осунулись, стали дерзить, часто срывались на крик, но ни один из них не попросил замены, отказываясь от очередного вылета. А ведь могли. Тот же Кальтус, бывавший здесь так часто, что я был и решил, что и он переселился на летную палубу. Так вот, тот же Кальтус, проводя краткий брифинг перед очередным вылетом, спрашивал каждого, не желает ли пилот отказаться от полета вследствие усталости или давно уже превышенного норматива. Нет, никто не отказывался. И мы, матерясь от ломоты во всем теле, снова лезли в кабины, нахлобучивая на головы провонявшие потом шлемы. Это повторялось много раз. Взлет, сопровождение торпедоносцев и атака сил прикрытия, благо огромные туши легких крейсеров, пусть и напичканные турелями ПВО, не могли нам ничего особо сделать. Если пилот, конечно же, не тупил, Впрочем, мы тоже ничего серьезного повредить им не могли, да и не было в том у нас задачи. Все, что требовалось от штурмовиков, так это вертеться подлик рейсера, пытаясь отвлечь его внимание на себя и отстреливая все то оборудование, что было вынесено за броню. О том, чтобы сбить такую махину, речи и не шло. Разозлить? Да. Отвлечь от торпедоносцев и выпущенных ими торпед? Да. И не более того. Вот мы и вертелись, нарезая круги в десятки метров над корпусом, на удачу поляясь всех стволов и ожидая момента, когда возникший в наушниках усталый голос Кальтуса не сообщит о конце атаки. Повторюсь, если не тупить и не подставляться, то особой опасности для нас не было. ПВО «ЖАП» было рассчитано на противодействие торпед, быстрых, но не маневренных дур — прущих к цели по прямой. Рассчитать их курс, да повесить огневую завесу — задача легкая. И куда как более сложно отловить мчащийся над корпусом корабль, непрестанно меняющий курс. А ведь он, гад, еще и стреляет, сжигая радары и все прочее, пусть не критично, но нужное кораблю. Ну как такого наглеца, портящего родной дом, да не сбить? Так было все время. Отчего я, в очередной раз разбуженный дребезжанием колоколов громкого боя, лишь выматерился, кляня настырных жаб за то, что не дают человеку поспать. В себя более-менее прихожу, когда к нам подходит кальтус для проведения очередного брифинга. «Звено!» — вытягиваю в сторону правую руку. «Становись!» «Ага!» вернее было сказать, сползайтесь. Еще не проснувшиеся парни выстраиваются широкой дугой отчаянно зевая и протирая глаза кулаками. Ничего. сейчас как в кабинах окажутся мигом остатки с нас бросят, а вот и взбадривающие подвезли за спиной кальтуса переминается с ноги на ногу техник, в руках которого вижу тормоса и фляги. Так с чем нас сегодня побалуют? «Не слушая, что вещает наш начальник, изучаю крышки». «Что ж, неплохо. Крышка одного коричневая, перечеркнута зеленой полосой, а значит, там бодрящий и горячий травяной отвар. Вот теперь мои мальчики точно проснутся. Не подводит и фляга, чья крышка пронзительно-оранжевого цвета. Сок. Восхитительно холодный, кисло-сладкий, обогащенный витаминами, минералами». «И бог знает еще чем. Пищевая химия здесь развита преотлично». «Святозаров!» — рявкает Кальтус. «Вы меня слушаете «Так точно, господин капитан второго ранга!» — рявкаю в ответ со всем вниманием и прилежанием. «Слушай боевую задачу!» — подтягивается он, но мы, несмотря на очевидный знак, не реагируем. Вернее, сказать будет не так. Реагируем позевыванием и хлопаньем еще не сбросивших вуальц на глаз. Силы противника вывели в пространство системы конвой. Начинает КАП-2, но его немедленно перебивает кто-то из моих. «Шо, опять? Да как же они достали?» «Не опять пилот, основа снова!» Кальтус сознательно не замечает нарушения дисциплины. «А зачем? Как наказать пилота, идущего на смерть?» «Сослать вниз?» «Так жабке только спасибо скажут. Точно вам говорю». «Противник — средний транспорт и легкие крейсер хранения. Задача, как обычно», — смягчает антон тон. «Идете перед торпедоносцами. Они пускают торпеды, вы их маскируете своими сигналами от крейсера. Далее заход на крейсер и работа по корпусу». «Ух!» — кто-то, не скрываясь, зевает. «Опять грудь подставлять, да?» «Грудь было бы здорово, да лучше такую, чтобы в ладони помещалась!» Немедленно поддакивает ему другой, и я, отгоняя так не кстати всплывший в памяти образ красотки с радуги, рявкаю «Разговорчики!» «А ну, столопы, по машинам! Сейчас от борта отойдем, так я вам в видение устрою! По самой гланды! В субординацию и...» «Опа! В субординацию по гланды!» «Это Виго!» и я, погрозив ему кулаком, разворачиваюсь к кальтусу. «Разрешите приступить?» «Да!» — козыряет он, а затем, когда я уже готов двинуться вслед за мальчишками, добавляет Светозаров на пару слов. «Слушаю». Шагнув к нему, разворачиваюсь, наблюдая, как парни при помощи техников натягивают скафандры, цепляя на пояс фляги. «Тут такое дело, Сэм», — отводит он взгляд от меня. Вы там ну поаккуратнее давайте а, Что случилось? Морозное утро помнишь. ну, в общем, в общем жабы объявили длань приоритетной целью. За нами охота идет. за тех лягушат за них объявили, причем на всех наших открытых частотах, что мы сбили сдавшиеся транспорта с детьми. И теперь, «Разводит он руками. Мы все вне правил ведения войны. Нас в плен брать не будут». «А что, раньше брали? А то, что они рез сигнал сбили, это норма?» «Это война. В общем, не подставляйтесь. Здесь-то ладно, ничего они нам не сделают. А вот дальше...» «В общем, ты меня понял». «Так точно, понял. Идти могу? Нехорошо вылет задерживать». «Иди», — хлопает он меня по плечу, и, отвернувшись, бредет прочь, быстро исчезая в суете царящий на палубе перед массированным вылетом. «Что случилось, босс? Вопрос сама настигает меня, когда наше звено ложится на боевой курс. Там впереди невидимые ни радару, ни тем более глазу, ползут к планете два корабля, спеша помочь своим. Кальтус из-за нас ругал. Это грип Молчу, силясь что-либо придумать, как появившийся на волне Оттис снимает, ну или откладывает необходимость ответа. «Привет, толстые!» — смеется он в эфире. «Работаем как обычно?» «Ага, машинально киваю. Так легче, и плевать, что он меня не видит. Все как обычно, пускаете мы прикрываем. Как подарки на критическую выйдут, начинаем играть с ПВО». «Принято!» Он исчезает. А я, рявкнув на своих, чтоб строй держали, да сохраняли тишину в эфире, откидываю шлем, спеша насладиться горячим напитком, хорошо прочищающим мозги. Маневрировать мы начинаем, когда до целей все еще невидимых остается километров десять. «Звено, строй, стена!» Отдаю приказы с удовлетворением, вслушиваясь в бодрые голоса парней. «Проснулись!» «Ну и отлично!» «Сейчас повеселимся. Ага, как и в прошлые и позапрошлое, много раз прежде, короче. Поп!» — голос Оттеса серьезен. «Готовимся совершить пуск!» «Принято. Готовность подтверждаю. Мне не нужно даже смотреть на объемную проекцию, высвеченную над радаром. Я и так знаю, что там. По центру наш квадрат, стоящий на ребре. Впереди сияют синевой две точки». Это еще не жабьи корабли, всего лишь место, где они должны быть сейчас, согласно расчетам наших аналитиков. Сзади, на самом краю проекции, скопление зеленых точек. Всего несколько секунд, и то скопление вытянется к нам, словно амеба, выбрасывающая вперед свою псевдоподию. Еще немного, и та, отделившись от материнского тела, заживет своей короткой жизнью, спеша нагнать нас. А вот тут и мы примемся за дело. Играя тягой и форсажем, мы будем до последнего висеть так, чтобы наши сигналы сливались в одну нераздельную массу. Эта игра будет тянуться до тех пор, пока мы не окажемся в зоне действия ПВО-крейсера. Вот тогда, перебросив поля вперед, мы окунемся в море энергии, выбрасываемой нам навстречу. И не только окунемся. Нет. На форсаже, сжигает движки и терзая себя перегрузками, мы будем лупить по противнику, испытывая удачу. И свою, и жабью, чья возьмет. Прежде везло нам, позволяя возвращаться домой, пусть с дырами в броне, с подпалинами на шкуре, но возвращаться. Так что будем надеяться, что эта дама и сегодня улыбнется нам. Звено, кладу руку на ручки тяги, видя на радаре приближающееся к нам зеленое облачко. «Работаем, парни! Делай, как я!» Все идет по плану. Стоит только торпедам оказаться в паре километров от нас, как мой бортовой комп, запустив прежде дремавший в его памяти протокол, берет их под контроль, отчего отметки торпед, прежде бледно-зеленые, наливаются ярким светом. «Готово!» Громко цокую языком, одновременно ломая строй, направляясь себя в центр нашего квадрата. Это сигнал. Не знаю, слушают нас жабы или нет, но подсказок им давать не собираюсь. Мои парни выполняют маневр чисто, несколько секунд, и я оказываюсь внутри просторного треугольника, подгоняемый напирающими сзади торпедами. Если жабы нас и видят, то все, чем им приходится довольствоваться, так это размытым пятном на их радарах, если они имеются на кораблях наших врагов. Конечно, будь против нас длинная, растянутая на несколько километров колонна кораблей, эта задумка пошла бы прахом. Дальние от нас увидели бы не единое смазанное в одно облако пятно, а две группы, стремящиеся к ним одна за другой. Но сейчас кораблей было всего два, да и шли они плотным строем, так любимым нашими оппонентами. А значит, продолжаем сближение, готовясь отвернуть в самый последний момент. Дистанция стремительно сокращается, стирая последние секунды спокойного полета. 4000 до дорасчетной точки. 3 Две восемьсот. Все. Еще миг, и мы, пересеча невидимую границу, окажемся в зоне действия ПВО. Звено, накинув шлем, Замки щелкают, отсекая меня от Вселенной. Облизываю резко пересохшие губы, пока мои пальцы скользят по кнопкам связи. «Строй колонна. Порядок. Сом. Гриб. Нож. Поля вперед. Полная тяга». Отжимаю ручки тяги до щелчка ограничителя, косясь на радар. «Так. Хорошо. За мной вытягивается короткая в три отметки цепочка. Звено. Форсаж». Выдыхая, вжимаю кнопку, прикрывая глаза от навалившейся тяжести. «Ничего, переживем. Не впервой». С трудом растягиваю в улыбке потяжелевшие губы, представляя, как сейчас дергаются жабки внутри крейсера. «Да, не хотел бы я оказаться на их месте». Облако, спешившее к ним, сейчас разделяется на два рукава, неся угрозу как крейсеру, так и транспорту, за доводку которого до атмосферы они отвечают. Что делать? Спасать себя, выцеливая стремящиеся к ним торпеды или пожертвовать собой, выбрав мишенью второй отросток. И да, нас, штурмовиков, они пока не видят. Стая торпед светят куда как сильнее, забивая наш сигнал. Поле начинает вспыхивать от первых попаданий. Пора. «Бросаю быстрый взгляд на радар. Чуть больше тысячи. Хорошо. Самое время. Корабли и вытянутый раздутый цилиндр транспорта, и крейсер, округлое тело которого стоит на ребре, направляя на нас все стволы точечной обороны, обе цели уже видны невооруженным взглядом, и командую «Звено! Парный строй! Сом со мной! Гриб-нож за нами!» «Дистанция сотня, смещение вправо полсотни. Исполнять!» Чуть сдвигаю ручку тяги назад, позволяя саму зависнуть справа от меня. Где-то сзади невидимые мне Гарри с Вигу формируют вторую пару. «Есть!» «Строй!» — вижу это по радару. «Готов!» «Стволы строго по курсу. Рассеивание пять градусов. И без выкрутасов!» «Последнее добавляю специально для Клемента. Страсть, как охочего, до индивидуальных схваток. Дай ему волю, будет один над крейсером носиться, выжигая поверхность. Вот поэтому он сегодня со мной, чтобы не учудил чего». Поле полыхает без остановок, но я спокоен. Сняли чуть более половины, и это все, чем нашим врагам сегодня удастся похвастаться. даже До его борта Остаётся не более трёх сотен метров. Пора. Работаем. Тяну ручку на себя, зажимая спуск. Поля равномерно. Огромный, чуть более километров поперечнике корпус крейсера проносится под нами за какие-то секунды. Попали? Да чёрт его знает. Тяну ручку на себя, запрокинув голову, и когда чужой корабль становится стеной сзади, бью по маневровым, резким рывком завершая мертвую петлю. Заходим. Разворот вокруг оси приводит противника под меня. Вновь проносимся над его поверхностью, заливая броню потоком невидимых энергий. А неплохо, однако. Краем глаза замечаю багровый вздувшийся нарыв. Чей-то выстрел, удачно влетев в полость корпуса, Быть может, то была шахта сброса хладагента или еще что. Сейчас это неважно. важно. то, что где-то там, в глубине крейсера, что-то горит, вынуждая срываться с места аварийные группы, внося сумятицу в работе отлаженной военной машины. Еще чуть дальше примечаю перекрученные конструкции чего-то, прежде возможно бывшего решеткой радара. Тоже хорошо. Чем меньше враг видит, тем лучше. Корпус, несущийся подо мной, резко обрывается. Тяну ручку на себя, готовя новый заход. Быстрый взгляд на радар. Ха! Отметки торпед почти наложились на маркер транспорта. Отлично. Еще один заход и назад, на длань. Сбросить скафандр, пожрать и спать, выбросив из головы все мысли о вылете. Что же до крейсера, то пусть им оттис занимается. ПВО мы проредили, чай-3-5 торпед из их доберутся. Стена туши крейсера вновь отгораживает от меня сияние звезд, но теперь с ее черной поверхности салютуют космосу аж два огненных фонтана. Зрелищно, да. Журналисты, если они сейчас ведут съемку, должны визжать от восторга. Эх, зажечь бы еще один и... Резкий удар бросает мой корсар в неуправляемое вращение. Мигом спустя, круговерти звезд и сиянию планеты, добавляется истошный визг аварийных систем, будто я и так не вижу, что в меня попали. Дергаю ручки, пытаясь остановить вращение, одновременно окидываю полную красных огней панель. «Спокойно?» «Спокойно, пилот, ты жив, а это главное». Генератор поля цел, Зеленый огонек в россыпи красных весело моргает, и я, облегчая его работу, перекидываю всю энергию на щиты. Нет уж, добить я себя не дам. Так, жить будем. Пробегая взглядом по панели. Да, будем. Но хреново. Движки ходовые выбиты, лишая меня возможности самостоятельного возвращения. Хотя нет. «Один еще жив. Его лампочка неуверенно меняет цвет с желтого на красный. И обратно. Чуть жив. Так вернее будет. И это лучше, чем если бы он сдох, как и его собратья. Маневровые. Почти треть целы. Сжав зубы, рычу, вращая ручку управления. Есть. Фух. Хаотичное вращение». Когда Вселенная вертится вокруг меня сразу по всем векторам, остановлена, и я несусь в сторону на глазах растущего диска планеты. «Связь!» Щелкаю клавишами, но без толку. Индикаторы залиты чернотой. Даже не краснотой, дающей минимальную надежду, что хоть одна цепь, но жива. Нет, чернота — это приговор. «Связи нет». «Черт! Надо же своих отвести Пусть уходят! Мы сделали, что могли!» Сбоку что-то ярко вспыхивает. Сжимаюсь в кресле, ожидая града осколков. Но ничего. Слава Творцу — это не один из моих. Оглядываюсь. Длинная и какая-то раздутая сигара транспорта переламывается сразу в нескольких местах, и я, невольно задержав дыхание, считаю обломки, начавшие свой путь, ПОВЕРХНОСТИ ПЛАНЕТЫ, ТУДА, КУДА ОНИ стремились В СВОЕЙ ПРОШЛОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИПОСТАСИ. ВНЕЗАПНО ИХ ПЫЛАЮЩИЕ ТЕЛА ЗАКРЫВАЕТ ТЁМНАЯ МАССА, нависающая НАДО МНОЙ. «Что? Жабы? Хотят захватить живым? Нет, не дамся. Нашариваю кобуру. Нет, склизки мои. Не дождетесь». Реслка работает, так что у меня иной выход для вас подготовлен. Не отводя взгляда от наплывающей черноты, шарю рукой под панелью пульта. Там, в нише, сберегающей содержимое от случайного касания, торчит ручка. Потяни ее, и выдвинется панель самоликвидатора. Того самого, о котором нам прожужжали уши на политзанятиях. Вот она. Мои пальцы смыкаются вокруг изогнутого металла, как вдруг кабину заливает яркий свет, заставляя меня, отбросив и самоликвидатор, и кобуру прижать ладони к стеклу шлема. Свет тут же пропадает, а чернота приобретает форму. В том, что это корабль, сомнений нет. Вот только чей? Темная масса уходит вперед, и я облегченно вздыхаю, видя проявившуюся на корпусе эмблему Сом. Ты. Фух. «А я-то надумал себе! Дурак, ой, дурак! Ну, какие тут жабы со спасбортами! Мы их так за яйца или что там у них схватили? Им бы свои шкурки сберечь!» Корсар уходит вперед, переворачивается, и я вижу колпак кабины с развернувшимся ко мне пилотом. «Так, спокойно. Варианты. Выбраться наружу? Нет. Даже если и доберусь до сама, то что дальше?» В кабине места нет, а висеть на крыле, цепляясь за пилон со стволами, не вариант. Сорвусь и точно в струю плазмы. Проще уж самому себе пулю в лоб. Или в сердце. Не, в лоб. Точно не промахнусь. Планета продолжает приближаться, и я, приняв решение, поднимаю вверх обе руки. Дождавшись кивка Климента, облегченно улыбаюсь. «Ага, видит он меня». Указываю обеими на планету впереди. Медленно опускаю руки. Поднимаю, повторяю жест. Поймёт ли, что я на вынужденную пойду? Ещё раз повторяю свою пантомиму, и Климент кивает, так же, как я, двумя руками указывая на планету. Понял? Вышлют борт на поверхность? Вроде да. Несколько раз кивнув, он отводит корабль в сторону. Вот и славно кладу руки на рычаги. Так, теперь главное до земли дотянуть. Выдем к поверхности, а там уж как-нибудь сядем. Маневровые живы, пусть и едва, птичка крепкая прорвемся. Тресло пока я пробивался сквозь атмосферу изрядно. Вот честно, сколько я посадок совершал прежде, сколько еще предстоит совершить, но эту! «Буду помнить всегда». Стон из раненого корпуса, скрежет и виск, когда от него, нет, от нас, отваливались, сгорая в атмосфере, куски брони и тряска, нескончаемая, выворачивающая наизнанку, заставляющая ныть, казалось, каждый сантиметр тела. Она чуть смягчилась, когда корсар, спустившись ниже десятка тысяч метров, Выскочил из облаков над изрезанной речками равниной. «И куда мне?» «Ни карты с расстановкой сил, ни даже примерных упоминаний, где наши, куда лучше не соваться, нет. Да и зачем мне, носящемуся где-то высоко от поверхности, подобное? А что я, когда на брифингах упоминали обстановку внизу, дремал...» Так в этом винить некого, кроме того идиота, что сейчас вертит головой, пытаясь отыскать подходящий для посадки участок. Кстати, вот и он — широкий ровный луг. Идеален для посадки. Вот прямо подарок. С одной стороны небольшое озерцо, с другой — холм, вершина и дальняя часть которого покрыта густым лесом. Что ж, выбор очевиден. Осторожно. Едва-едва качая ручкой, направляю нос корсара к холму. Вода, она, конечно, была бы безопаснее, но при всех плюсах это вотчина жаб, а значит, мне туда путь заказан. Поверхность быстро приближается, и я, сбросив тягу до нуля, дарую кашляющему двигателю отдых. Спасибо, родной, спи, ты сделал все, что мог. Тяну ручку на себя, шасси не выпускаю, Один хрен — это последняя посадка моей машины. И секундами спустя врезаюсь в поверхность. Чавк! Земля выбрасывает высокие фонтаны черно-зеленой жижи, и мой корсар несется по ней, вертясь вокруг оси. Ремни больно впиваются в тело, но свое дело они знают. Я остаюсь в кресле, а что на теле останутся синяки, так это ерунда. Главное, что жив. но что за черт? Тут земля или что? Ого! Или что?» Стоит машине остановиться, как опустившийся вниз нос начинает заливать темная вода. «Болото! Твою ж мать!» Нос погружается быстро, и я спешно отщелкиваю замки, удержавших меня в кресле ремней. Еще одно нажатие кнопки — и колпак обтекателя отлетает в сторону, отстреленный аварийными пиропатронами. «Сработали!» — с души сваливается здоровенный каменюга. «Нет ничего хуже, чем оказаться запертым в тонущей машине. Нет, конечно, выберусь, да и скафандр исправен. Но одна мысль, что мне придется после брести к берегу под водой, пробиваясь сквозь ил грязь и черт его знает что...» Одно это заставляет меня похолодеть. Прежде чем выбраться на крыло, тяну руку к ручке самоликвидатора. Нет, жабки, дорогие мои, машину, так исправно служившую мне, я вам не оставлю. Рывок, и ко мне вдвигается небольшой блок пронзительно-оранжевого цвета. Откидываю крышку, открывая небольшую панель, по центру которой блестит небольшой штурвальчик одна из спиц которого выкрашена красным. Так, припоминаю инструктаж. Тяну его на себя, внутри что-то хрустит, а на панели кругом барашка загораются огоньки. Вращаю его, выставляя время. 10 минут мне должно хватить, чтобы добраться до берега, благо он совсем рядом. Поворот, красная спица нацеливается на второй от вертикального огонек, и остальные гаснут. «Подтверждая мой выбор. Теперь вжать барашек в панель и бежать!» Вот только моя рука замирает на его ребристой поверхности. А ну как? Нет никакого таймера. Неприятная мысль холодной струйкой заполняет мое сознание. Ведь войны человечества не сдаются, и стоит мне вжать его, как последует немедленный взрыв, перечеркивая мое существование. А кто знает, есть ли здесь на планете центр воскрешения? Воюют здесь уже давно, а жабы эти центры ой как ненавидят, видя в них нарушение основ их жизненных принципов. Так нажать или так сбежать? Первые струйки грязной жижи начинают захлестывать кабину, и я, зажмурившись, бью ладонью по барашку. В глубине блока что-то хрустит, раздается короткий писк и... Ничего. Фух, выдыхаю так, что запотевает стекло шлема, пробуждая ото сна недовольно заворчавшую вентиляцию. Все, теперь ходу. Выбираюсь из наполовину затопленной кабины, прыжок, и под моими ногами цокает металл крыла. Шаг другой, новый прыжок. Падаю в зеленую жижу, расплескивая ее по сторонам и проваливаясь почти по пояс. Ничего, выберемся. Умная начинка скафандра, учуяв, что я окружен атмосферой и что меня начинает сжимать враждебная среда, пооткачивает воздух, чуть раздувая свою оболочку. «Спасибо вам, мудрые создатели этого чудесного костюма!» Выскочив на поверхность, я скольжу по ней, изо всех сил работая и руками, и ногами. А вот и берег. Цепляюсь руками за навидшую над водой траву, но все тщетно. Хлипкие былинки лопаются, стоит мне напрячь руки. Грунт, вернее, грязь, окаймляющее болото, тоже полна вражды ко мне. Она словно мстит пилоту за нарушенный покой, выскальзывая меж пальцев грязными ручейками. Надо встать на ноги. Но тут скафандр работает против меня. Стоит лишь мне попытаться вбить ноги в плещущуюся вокруг жижу, как автоматика ловя воздействия среды, мигом подкачивает в штанины воздух, выбрасывая их на поверхность. Так я барахтался минуты три. А затем, рядом со мной, расплескав в стороны зеленую поверхность, упало нечто оранжевое, оказавшееся чем-то наподобие груши, к черенку которой был пристегнут блестящий карабинчик, в свою очередь цеплявшийся за тонкий серый шнур исчезавшей в траве. Секунд, наверное, тридцать я тупо пялился на этот подарок, силясь понять, что это и зачем. Я бы и дальше тупил бы, если бы с травы не поднялась человеческая фигура, затянутая в сочно-зеленый, под цвет окружавший нас растительности, камуфляж. Подергав тросик, груша на конце весело запрыгала по поверхности болота. Фигура откинула-забрала и, одарив меня белоснежной улыбкой на измазанном грязью лице, поинтересовалась. «Эй, летун, ты там как, живой?» Молча киваю головой, не рискуя откинуть шлем на радость жижи. «Ну так чего спишь? Цепляйся! Ща мы тебя мигом вытащим!»